«Вера. Смеюсь, когда парень в ковбойской шляпе и клетчатой рубашке с дырками от нарисованных выстрелов пытается изобразить смех каждого участника игры. Напротив меня сидит Артем, и мы периодически с ним переглядываемся. Смущённо отвожу взгляд в сторону туда, где в последний раз видела Егора, и чувствую, как грудь болезненно сдавливает. Бабник. Наглый, бессовестный, бесстыжев». «Тебе ли не все равно, Вера, куда и с кем ушел Бестужев?» «Ты хотела привлечь внимание Чернышева, и, кажется, у тебя это получается, так от чего же ты злишься?» «И уж если быть собой до конца откровенной, то Бестужев как раз выполняет свою часть уговора. Когда ты, Илюхина, даже за проект еще не садилась. Если бы не Егор, я бы никогда не была в числе гостей этого дома и не сидела напротив Артема, одариваемая его улыбками» поэтому прекращай вести себя как неблагодарная зануда. Возвращаю внимание обратно к игре и вновь сталкиваюсь с взглядом с Артемом. По телу разливается приятное тепло, и я понемногу расслабляюсь. «Что нужно сделать этому фанту?» Выкрикивает Карина, опуская руку в бархатный красный мешочек. Парень в шляпе, окончив свое выступление, задумчиво прищуривает глаза, придумывая задание следующему игроку. «Станцевать танец живота!» – вдруг заявляет простреленный ковбой. «А я мысленно молюсь, чтобы этот фант не достался мне». К моему безмерному счастью, Дивеева извлекает портмоне Роберта и подмигивает парню под общее ликование и овации. Он выходит, лениво кланяется и смеется, когда игроки просят его оголить живот и повелять бедрами. Хлопая вместе со всеми, ободряюще поддерживая парня, который, к слову, вовсе неплох в танце. «Что нужно сделать этому фанту?» Карина пристально смотрит на Роберта и заговорщически подмигивает ему. Парень кивает, выпрямляется и произносит «мне», глядя в глаза, хищно оскалив свой огромный обезьяний рот. «Этому фанту нужно попросить у меня милостыню». Да так, чтобы я захотел ее дать. Под редкие смешки Дивеева достает. Я чувствую, мое сердце начинает тарабанить с головокружительной скоростью, вырываясь сквозь ребра. Губы Карины разъезжаются в ехидной довольной улыбке, когда в ее руке оказывается мой чокербант, который я одолжила в качестве своего фанта. Ощущаю, как щекам приливает кровь. Слава богу, что в моих глазах сейчас линзы. Иначе бы мои собственные запросто выложили на общее блюдо салат из моей паники, обиды и унижения. Для большинства играющих это задание кажется вполне себе безобидным и смешным. Но только пятеро из присутствующих здесь знают, какой скрытый смысл прячется в словах Роберта. Я нисколько не сомневаюсь, что они это все подстроили, чтобы унизить, чтобы в очередной раз показать, какая я... «Босячка и нищенка. Вновь одна против всех. Беспомощно обнимаю себя руками, прячусь, защищаюсь. Я хочу убежать, пусть лучше считают, что струсила, чем потеряю себя. Камон, куколка, я все жду, когда смогу тебе дать. Попроси у меня». Роберт вызывающе поигрывает бровями и ржет под одобрительный свист играющих фанты парней. От этой омерзительной двузначной фразы меня бросает в пот, а липкое отвращение поднимает тошноту в желудке. Я не успеваю даже подняться с дивана, как слышу рокочущий голос Егора. «Я тебе сам сейчас так дам, что последнее, кто тебя будет просить, окажется медсестра в больничке, умоляя попасть точно в баночку, а не под себя». Играющие фанты стихают и с неподдельным интересом наблюдают за происходящим. Дивеева настораживается, но виду растерянности старается не подавать. «Э, «Да ты чего, без я же шучу!» Пытается натянуть добродушную улыбку Роберт, ныряя за спину Карины. «А я нет. Надеюсь, ты меня услышал, как и остальные, кому вдруг вздумается пошутить над моей девушкой». Обводит таким взглядом присутствующих, что даже у меня пробегает неприятный холодок. У меня с юмором как-то не очень. Весту же вздергивает меня за локоть с дивана и тащит из гостиной в то самое хозяйственное помещение, где мы оставили верхнюю одежду. Мы уже уходим. Я ли поспеваю за его размашистыми грузными шагами. Егор тянет меня, как буксир на жесткой сцепке, отчего кожа под его ладонью начинает жечь. Мало повеселилась. Не оборачиваясь, бросает грубый спортсмен. «Можешь вернуться и попросить Роба милостыню, за заодно и у Черного. А тебе не все равно». Вырываю свой локоть. «Невероятно, он еще и злится на меня. Я, конечно, благодарна ему, что он появился вовремя. И мне не пришлось выполнять глупое задание, но вести себя так, словно я в чем-то виновата, не нужно. Мне все равно». Недобро зыркает и замолкает. «Я не какой-нибудь олень, чтобы не суметь защитить свою девушку. Меня пацаны потом не поймут». «Ах, вот оно что! Ему, значит, перед пацанами стыдно. Репутацию наш звездный спортсмен боится подмочить. А когда на глазах у своей девушки ты тискался с блондинкой, а потом с ней же и смылся куда-то, пацаны поймут». Всплескиваю руками. Мы стоим в коридоре и испепеляем друг друга взглядами. Рядом с Артемом Чернышовым я всегда чувствую какое-то спокойствие и штиль. А с Бестужевым же каждый раз как по минному полю. — Да не тискался я с ней! — Оскорбленно возмущается наглый спортсмен. — Перекинулись пары слов и все. Пораженно смотрю на Егора, он что, оправдывается? «Егор Бестужев, самый невозмутимый и равнодушный человек на свете, от которого больше двух слов не услышишь вот прямо сейчас, оправдывается передо мной. И все!» — хмыкаю я. А потом вместе благополучно смылись. Ну ты тоже не скучала!» — рявкает Бестужев, намекая на Чернышова. «А я на зло, брякаю, не подумав. «Так я тоже!» Тут же подхватывает Егор, и мы оба замолкаем, уставившись друг на друга. «Это что сейчас было?» «Я пошла играть фанты с Артемом на зло Егору, а он ушел с блондинкой на зло мне. Что-то я совсем запуталась. Смотрю на парня, который, видимо, тоже словил шок, и пытается переварить ваше сказанное». У него такой растерянный вид, что такое проявление эмоций крайне непривычно для Егора Бестужева. Его грустные брови сместились низко к носу, отчего на молодом лице появилась глубокая складка. Разворачивается и движется тяжелой поступью по коридору. Толкает дверь так, что та ударяется о стену, а я вздрагиваю. Иду следом, опустив голову, как виноватый котенок. Молча одеваемся и также молча выходим из дома. На ярко освещенной веранде несколько парней и девчонок курят и смеются. А я застываю не в силах пошевелиться. Мелкие невесомые хлопья снега кружат безветренным поздним вечером в свете фонарных столбов. Белоснежные ажурные лепестки снежинки ласково касаются моего разгоряченного лица, охлаждая его, остужая. Сбегаю по ступенькам вниз и вновь останавливаюсь на припорошенной дорожке. Поднимаю лицо к вечернему небу, закрываю глаза и вдыхаю свежий морозный воздух. Волшебно! Если бы сейчас не парень, который стоит рядом и недружелюбно смотрит, я бы с удовольствием открыла рот и ловила бы вкусные снежинки языком. А так? Так мы выходим за массивные ворота и, не сговариваясь, идем по поселковой дороге. Медленно, словно никуда не торопясь, думая каждый о своем. Тишина улицы осязаема, и только хрустящий снег под ногами Егора нарушает ее. Руки парня спрятаны в карманах куртки, а взгляд направлен перед собой. Я же разглядываю усыпанные снегом деревья, склоняющиеся ветви от навалившейся тяжести. На дороге коттеджи, крыши которых украшены инеем и гирляндами, Предающими улице праздничный вид. Поворачиваю голову и встречаюсь с внимательными глазами парня. Такими взрослыми, мужскими, колючими, как сегодняшний мороз. Из-за белоснежного снега этот поздний вечер выглядит светлее, чем в осеннюю серость. Им легко удается разглядеть микроскопические снежинки на длинных ресницах Егора. Они точно бриллиантовые бисеринки сверкают и наполняют его глаза волшебством. Улыбаюсь уголками губ и смущенно отвожу свой взгляд туда, где в огромных снежных лапах застряла полная круглая луна. В мороз она невообразимо яркая и таинственная, что оторваться от ее созерцания практически невозможно. «Красиво!» — шепчу я. Чувствую теплое касание воздуха к щеке и поворачиваюсь. «Егор стоит непозволительно близко». И я вижу, как горячо и учащенно дышит парень. Очень красиво. Его глаза блуждают по моему лицу и останавливаются на губах. Эти два слова запускают жар вперемешку с мурашками по всему телу. «Я хочу тебя поцеловать, Вера», — неожиданно говорит Егор почти у самых губ, задевая те дыханием. «С ума сошел!» Неуверенно шепчу я. «Наверное». Здесь, под пологом морозной ночи, под тусклым фонарем, спрятанным от целого мира, Егор Бестужев находит мои губы. Притягивает ближе и целует горячо, настойчиво, перемешивая наше общее теплое дыхание с холодными снежинками, протискивающимися между нашими носами, оседающими на влажных губах. «Меня пугает мое повиновение, когда...» Мои губы отзываются, а тело предательски трепещет под напористой мужской энергией. «Вера!» — ласково шепчет губы Егора, слегка отстранившись. «Мой первый поцелуй!» Под мягким светом луны и искрящегося инея В крепких руках парня, жадно обнимающего меня и укравшего мой первый в жизни настоящий поцелуй. Я мечтала подарить его парню, любимому, единственному. «А с удовольствием отдаю чужому, не моему». ошеломленное отпрыгиваю от Бестужева. Дышу в унисон со скачущим сердцем, хватаю прозрачный разряженный воздух. Не могу смотреть ему в глаза. Отворачиваюсь и иду. «Зачем ты это сделал?» Спрашиваю, не оборачиваясь. «Захотел?» Невозмутимо отвечает Бестужев. «Захотел. Как у него всё легко и просто!» Захотел, поцеловал девчонку, захотел, дал номер своего телефона. Не захотел, не позвонил, сегодня одна, завтра другая. Не жалея чувств, не понимая, как это больно быть одной из многих только потому, что он захотел. Мне становится невыносимо холодно, и я обнимаю себя руками. Чувствую прикосновение к плечам, и меня разворачивают. Егор держит напористо, уверенно не давая сбежать, а я не смотрю на него. Я не буду извиняться. Встряхивает, и мне приходится поднять ресницы. Смотрит. Его щеки раскраснелись, и причина тому мне неизвестна. Он не жалеет, его глаза не врут. Сейчас он настолько открыт и искренний, что не поверить в то, что сегодня я для него та единственная просто невозможно. И я верю себе и ему». «Стряхивает с моих волос припорошивших снег, натягивает на голову капюшон, выдергивает торчащие из кармана пуховика варежки и надевает на озябшие руки. Я словно в тумане. Не понимаю даже того, как моего носа касаются нежные губы Егора легким небрежным чмоком. В начале улицы припарковал машину. «Пойдем, снеговик, иначе продрогнешь. Трясешься вон вся». Так я не от холода, глупый.